Летом 1889 года Блэквуд получает паспорт, знаменующий самостоятельность, и отправляется в марафонский поход по горам Швейцарии и Северной Италии. Этот поход в несколько сотен миль насытил его душу энергией. Он сам сравнивал такие приобщения к природе с причастием, необходимейшей духовной пищей. А в апреле 1890 года Блэквуд он отплывает снова в Америку, на сей раз один. Попав в Торонто, он пытается наладить деловые контакты, но то ли по неловкости, то ли от нежелания развить их не получается, несмотря на рекомендательные письма отца. Из всех штудий самыми полезными оказались знания языков, умение играть на скрипке и владение скорописью, которое помогло ему закрепиться на месте секретаря-редактора журнала «Методистов Канады» Уильяма Уинтропа. В журнале он обрел некоторый опыт редакторского дела. Там свет увидели и несколько материалов, основанных на воспоминаниях о жизни у маравских братьев. Эти успехи и договор с местным фермером побудили отца дать согласие на выдачу Элджернону денег, на устройство фермы но попытка развернуться со своим делом наталкивается на полное незнание жизни и отсутствие деловой хватки поэтому и молочная ферма возле торонто на которую отец выделил средства 2000 фунтов и питейное заведение в самом торонто куда его уговаривает вложить остатки денег 600 фунтов приятель прогорают Примечание. 2000 фунтов. Сумма, равная примерно 200 тысячам современных долларов США. Конец примечания. В поисках утешения он обращается к Теософии и в январе 1891 года направляет Уильяму Джаджу письмо с просьбой принять его в Нью-Йоркское отделение общества. На что вскоре получает ответ с предложением вступить в только что открытый торонтский филиал. Встречи проводились в доме Эмили Стоуи, первой среди женщин Канады, добившейся права вести врачебную практику. В университет Торонто ее не приняли, а когда она окончила обучение в Нью-Йорке с 1867 по 1880 год, практиковала без лицензии. Дочь же ее стала первой выпускницей медицинского факультета уже в Канаде в 1883 году. У Стоуи был остров на озере Мускока, где Блэквуд проведет немало плодотворных дней. А пока он выписал множество книг по теософии и принялся их изучать. Сочинения Анны Кингсфорд и Эдварда Мейтланда «Совершенный путь» эзотерический буддизм Синнета, наряду с магией черной и белой Хартмана, а также тайной доктриной и разоблаченной Зидой Блаватской. Однако с наступлением весны он всегда предпочитал городским стенам приволье лесов. Американский период жизни Элджернона Блэквуда, занявший 9 лет, подробнее всего раскрыт в фундаментальной биографии писателя, написанное английским исследователем фантастики Майком Эшли. Примечание. Эшли Майк, Альджернон Блэквуд. An Extraordinary Life. New York, 2001, page 395. Конец примечания. Прежде о многом можно было только догадываться по намекам в таких книгах самого Блэквуда, как квази-автобиографический роман образование дядушки Пола, The Education of Uncle Paul, 1909, и лирическая автобиография эпизоды из юности, Episodes Before 30, 1923, поскольку документальные данные крайне скудны. Однако, благодаря изысканиям Эшли, более 20 лет собиравшего материал для своей книги о визионере Блекуде, Перед нами предстает драматическая история жизненных испытаний и зарождения писательского таланта. Как нередко будет и впредь, в мае Элджернон вместе с незадачливым компаньоном, эмигрантом из Англии Йоханом Пу, бежит от несчастий на природу. Они тайно ночью уезжают на полюбившееся озеро Мускока, где и поселяются в хижине знакомого юриста, проведя там лето 1892 года, рыбача и наблюдая рассветы на восточной оконечности острова, а на западной – закаты. Осенью же они решают не возвращаться в Торонто, а отправиться попытать счастье в Нью-Йорк. Несмотря на рано опубликованные первый рассказ и стихи, эл и не помышлял о писательской карьере. Нью-Йорк встретил его неприветливо. А работа репортера отдела криминальной хроники в вечернем выпуске «САН», куда удалось устроиться примерно через месяц, сделала почти постоянным местом пребывания мрачное здание суда, где приходилось брать интервью у осужденных на казнь. Особенно запомнились их просьбы объяснить, как действует этот непонятный электрический стул, а не повешение и расстрел. Впоследствии он писал, что хотел бы забыть жалкие улыбки приговоренных из-за решетки, но они навсегда врезались ему в память. А тут еще болезнь. Незалеченная царапина на боку, полученная еще на озере, в октябре воспалилась, и Блэквуд едва не умер от заражения крови. В бреду к нему пришли идеи нескольких рассказов, в том числе о щёлке во времени», между сегодняшним и завтрашним днем. На этом его беды не кончились. Вкравшийся в доверие Артур Биг, внешне безупречный джентльмен, несомненно пользовавшийся тем преимуществом, что являлся тезкой личного секретаря королевы Виктории, с которым Блэквуд познакомился во время игры в крикет и который поселился вместе с ним и Поу на съемной квартире, оказался мошенником, присваивавшим последние гроши, заработанные блэкводом переводами с французского и выманившим деньги у знакомых якобы на лекарства для больного друга, а на самом деле проматывавшим их на развлечения с певицей. Когда же открылось, что мошенник украл даже марки, не отправив написанные Элджерноном письма родным, а также пытался подделать подпись на чеке, присланном блэкводу, он после откровенного разговора сбежал. Однако чувство оскорбленного достоинства заставило Блэквада отыскать его и убедить сдаться полиции, пообещав тогда подать иск только с обвинением в мелкой краже, не упоминая о подлоге. Это был едва ли не единственный решительный поступок за все время жизни в Америке. биг был осужден и отсидел 18 месяцев в тюрьме. Однако там же, в Нью-Йорке, Блэквуд обрел человека, заменившего ему отца, духовно близкого ему, но более опытного, который не раз выручал его советом, предоставлял кров и помогал пережить предательство тех, кого он считал друзьями. Это был его соотечественник Альфред Луис, 1828-1915 годы, юрист, подававший большие надежды, но подвергнутый остракизму премьер-министром гладстоном после чего карьера в англии была для него закрыта еврей по рождению он был искателем истины и веры стремясь не к поверхностному а к глубинному пониманию яркий непримиримый характер лоуиса послужил прототипом мистика мордухая в даниэле деронде английской писательницы জর্জ элиот и главного героя поэмы «Капитан Крэг» американца Эдварда Робинсона. Для Альфреда Луиса каждый человек был вселенной, где прошлое встречается с будущим, и только ему одному ведомо, как найти путь к своей мечте. Общение с такой неординарной личностью помогло Блэкваду окрепнуть душой и поверить в свои силы. Именно у Луиса он обедал в учительно долгие шесть недель пока ждал места в Нью-Йорк Таймс. Этот самый черный период жизни в Америке, когда друзья были далеко, нечем было заплатить даже за крышу над головой, когда Элджернон проводил дни в библиотеке, а ночью спал на скамейках в Центральном парке. Наконец, в сентябре 1895 года пришло извещение, что он принят с еженедельным жалованием 35 долларов в неделю. Полтора года работы в газете Блэквуд вспоминает с удовольствием, прежде всего из-за того, что работал с умными профессионалами, хорошо знавшими свое дело. Работа занимала весь день. Иногда приходилось засиживаться до полуночи, но задания были интересными. Так, например, он освещал лекции Лаймана Эббота, называвшего себя теологом-эволюционистом. и с марта по май 1896 года стенографировал каждую воскресную лекцию, готовя сжатый вариант для публикации в утренней газете в понедельник. Блэквуд всегда считал религию и науку двумя сторонами одной медали, поэтому интерпретация христианских воззрений с привлечением теорий Гэксли, Дарвина, Тиндала и других биологов-эволюционистов представленная блестящим полемистом, увлекала его. А Эбботт впоследствии на просьбу указать, где можно познакомиться с его мыслями в печатном виде, всем рекомендовал колонку Блэквуда в Нью-Йорк Таймс. Такая высокая оценка принесла помимо морального удовлетворения даже некоторое повышение жалования. Лето вновь на озере Мускока в Канаде. Но на этот раз впечатления о жизни на острове сплелись с тревожным флером памяти о некогда населявших его индейцах и воплотились в рассказ «Остров призраков» The Haunted Island, опубликованный в журнале «Пэлмэл» в 1899 году. Затаив дыхание, мы вместе с застывшим во тьме рассказчиком следим, как неведомые индейцы прибывают на остров, входят в дом, поднимаются наверх, а потом волокут мимо рассказчика его собственный скальпированный труп. Необъяснимость и эмоциональное напряжение, столь зримо переданные автором, принесли рассказу заслуженный успех. Однако даже интересная работа никогда не могла подолгу задержать Элджернона на одном месте, и, как часто будет в дальнейшем, Случайная встреча в поезде с влиятельным знакомым отца по миссионерской работе, бизнесменом-филантропом Уильямом Эрлом Доджем 1832-1903 годы, с которым он поделился желанием найти иное занятие, послужила толчком, который перевел жизнь на новые рельсы. Через некоторое время после интервью Додж предложил ему место личного секретаря у Джеймса Спейера, партнера семейного банкирского дома в Нью-Йорке, который играл заметную роль в финансировании строительства и эксплуатации железных дорог. жалованье было тем же, что и в Таймс, но работа только в первую половину дня, что давало время для чтения и прогулок. Особенно привлекала Блэквуда гористая местность в окрестностях одного из загородных домов Спейера в 30 милях к северу от Нью-Йорка, откуда он мог обследовать Кэтскильские и Андирандакские хребты. В 1897 году Блэквуд присутствовал на свадьбе Джеймса Спейера с Эллен Лоуэри. Там он познакомился с племянником Эллен Джоном Принсом 1868-1945 годы, дружба с которым не прерывалась много лет. специалист в области семитских языков, профессор Нью-Йоркского университета Принц, изучал верование и язык американских индейцев, в особенности алганкинских племен, для чего неоднократно выезжал на север Канады, где записывал легенды из первых уст. В октябре 1898 года в одной из экспедиций принял участие и Блэквуд. Охота на лося – свидетелем которой он тогда стал, послужила источником по крайней мере пяти его произведений, в том числе и знаменитого Вендиго. От Монреаля по канадской Тихоокеанской железной дороге они добрались до Маттавы, оттуда на Каноэ до озера Когаванна, и 20 миль шли по следу лося с проводником-метисом по имени Хэнк до озера Гарден. где и застрелили животное. Парадоксальным образом, симптоматичным, впрочем, для духовного движения XX века, жена принца Аделин, самая ярая охотница в экспедиции, впоследствии возглавила женскую лигу защиты животных и руководила ветеринарной клиникой Эллен Принц Спейер. И Блэквуд, застреливший тогда лося-гиганта, рога его достигали 54 дюймов в длину и имели 28 отростков, тоже впоследствии значительно изменил свои взгляды на охоту. Одно из наиболее известных произведений английского классика литературы о сверхъестественном, повесть «Вендиго», уже увидела свет в первом томе Блэквода, выпущенном издательством «Энигма», вряд ли кого оставила равнодушным, завораживающая атмосфера, картина осенней канадской природы и проносящегося над головами Вендиго. В равной мере опираясь на индийскую легенду о неумолимом хозяине лесов, питающемся живой плотью, и на свои теософские изыскания, Блэквуд ткал образ свирепого получеловека-полумедведя, ставшего у него духом северных лесов, переносящимся по воздуху подобно йогу Кэшара. 10 лет вынашивал писатель этот образ в душе и, наконец, перенес на бумагу в заснеженной хижине в Шамперии в Швейцарии, когда за ее стенами ревел буран, грозя разнести его пристанище в щепы. Как во многих других историях, в Виндиго есть ученый-психолог, который занимается изучением галлюцинаций, Есть восприимчивый к чарам природы франко-канадец-лесник Дефаго. Но если не устоявший перед зовом дикой природы Дефаго возвращается к остальным полностью опустошенным, Блэквуда этот зов всегда только наполнял новой силой. Чего не скажешь о Нью-Йорке, этом скопище противоречивых корыстных человеческих устремлений, едва не погубившим его душу. к американскому периоду относятся немало знакомств с людьми, сыгравшими в жизни Блэквуда значительную роль, так или иначе повлиявших на формирование его взглядов, либо стимулировавших развитие его дара рассказчика. Одним из них был репортер Сан Энгус Гамильтон, впоследствии обретший известность репортажами с Англобурской войны для Лондонской Таймс и о русско-японской для агентства Рейтер. Он жил в Нью-Йорке этажом выше Блэквуда и любил заходить к нему, чтобы послушать его истории, а также всячески побуждал его их записать. Спустя 10 лет он без ведома автора передал в Англии издателю Нэшу рукопись его сборника «Пустой дом» и другие рассказы, которые увидел свет в 1906 году, положив начало известности Блэквуда как автора историю о сверхъестественном. Еще в период работы в САН, Блэквуд брал интервью у знаменитого актера Генри Ирвинга, первым удостоившегося рыцарского звания за свою игру во время его американского турне. На встрече в 1893 году присутствовал менеджер Ирвинга Брэм Стокер. Дракула и отказ его патрона сыграть роль графа-вампира были еще впереди, но Стокер являлся уже к этому времени автором ряда произведений. Летом 1894 года в провинции Онтарио разгорелась золотая лихорадка. Блэквуд решил попытать счастье, и, пообещав слать для газеты очерки о том, как будут развиваться события, отбыл вместе с парой знакомых, прогоревшим финансистом и боксером-любителем, на берега озера Рейни-Лейк в провинции Онтарио. До Дулута добрались поездом, а дальше двинулись с проводником Метисом вниз по реке Вермиллион на Каноэ. На месте выяснилось, что промывкой добыть золото невозможно. Чтобы добраться до него в кварцевых жилах, нужна дорогостоящая техника, и из всей затеи ничего не вышло. Однако путешествие по водным артериям этого заповедного края, запомнилось своей завораживающей красотой. Всё блистало свежестью. Воздух пьянил не хуже шампанского, а такой синевый вод я нигде больше не видел, вспоминал Блэквуд позже. Впечатления легли в копилку памяти.